Глава двадцать седьмая. Розовое озеро. «Вы станете той, кем никогда не были». Эти слова господина Каргача никак не выходили у меня из головы, заставляя мое тело буквально ныть от нетерпения. Пройдя уютную гостиную, заставленную неказистой мебелью, мы попали в темный коридор, из которого несло сыростью и плесенью. «Господин Каргач, а вы уверены, что нам нужно именно туда?» Спросила я тихим голосом, только чтобы разговорить этого странного мужчину. «Леди Дайна Эрлинг, не стоит сомневаться в моих умственных способностях», — прохрипел старик и сверкнул глазами. «Если вы боитесь или не желаете идти, достаточно будет одного вашего слова». «Нет, ну что вы, я совсем не это хотела сказать», — твердо произнесла я и посмотрела вперед. Конца у коридора не было видно, и я подумала о том, что идти нам придется довольно долго. «Тогда не будем терять время». Щелкнув пальцами, он зажег держащий в руках факел, и кусок коридора осветил мягкий и достаточно яркий свет. А затем он сделал первый шаг вглубь тоннеля, и я последовала за ним. Стараясь не отставать, я смотрела вперед, но ничего, кроме темноты, не видела. Коридор, по которому мы шли, казалось, не закончится никогда. Темнота угнетала, а узкие стены, окружившие нас, царапали руки, оставляя на них ссадины. Потолок был настолько низок, что мне казалось, еще немного, и он упадет, подмяв нас под собой. Поэтому, чтобы сберечь голову, приходило изгибаться в три погибели. — Будьте осторожны, берегите голову, — предупредил меня Каргач, когда я в очередной раз, забыв о высоте потолка, стукнулась. «Ай — Ай! — вскрикнула я и потерла ушибленное место. — Нам еще долго идти? — рыкнула я недовольно, исцарапанная и в шишках. — Нет, мы почти уже пришли. Стоило ему это произнести, как тьма рассеялась, и мы вышли из темного коридора. Перед нами простиралось невероятной красоты озеро, освещенное естественным светом из прорубленных в граните окон. Смотря на все это великолепие, мне казалось, что озеро светилось. Воткнув факел в одно из углублений стены, каргач вытер ладони о старые рваные штаны и подал мне руку. Я сделала шаг вперед и оказалась на берегу прозрачного озера. Оно было внутри каменного грота, и если присмотреться, то можно было увидеть его дно. Озеро было неглубоким и очень чистым. Но самое странное было то, что оно было необычного розового цвета, по краям которого лежали небольшие горки рассыпчатого песка. «Это соль», — произнес Каргач, словно прочитав мои мысли. «Идем, Дайна. Это и есть то место, которое изменит твою внешность. Ты же не боишься?» Усмехнулся старик и вытащил откуда-то из каменной ниши стул. Сел и, закинув ногу на ногу, стал смотреть на меня. «Я ничего не боюсь». А то озеро шел пар. Его клубы не поднимались под потолок, а стелились над поверхностью, словно не давая остыть водоему и защищая его от чужих посягательств. «Отлично, тогда вперед. Озеро ждет тебя. Что мне нужно сделать? Ты должна искупаться в этом водоеме». — ответил Каргач и пристально на меня посмотрел. — И все? — хмыкнула я. — Просто искупаться? — Непросто, — рассердился старик. — Чтобы измениться снаружи, тебе нужно измениться внутри. Как только ты поменяешь свое мышление, твоя внешность изменится. Я кивнула и сделала шаг к озеру. Обернулась и увидела, что старик не сводит с меня взгляда. — Вот же старый засранец, сидит и не двигается. Скинув себе себя платье, я осталась в одной тонкой шелковой сорочке. «Все, себя снимай! Все!» – заворчал Каргач. «Сорочку и белье. Озеро не примет тебя в одежде». «Вы так и будете сидеть и смотреть на меня?» Я обернулась и сверкнула глазами, не решаясь стянуть себя последнее. «А ты что же, стыдишься меня?» – загоготал диким смехом Каргач. «Вроде уже не девица, чтобы краснеть и смущаться. Да чего я там не видел?» И все же, мне не хотелось бы, чтобы вы видели меня обнаженной. Ох, каждый раз одно и то же. Старец поднялся со стула и отошел в темноту коридора. Отвернулся. Не смотрю. Спасибо вам, господин Каргач. Я посмотрела на скрывшуюся в темноте фигуру и скинула с себя сорочку. Она упала на холодные камни. Туда же последовало и белье. Я распустила волосы, и они упали на плечи тяжелыми волнами и закрыли часть спины. Я не знала, какой температуры здесь вода, но доверилась своей интуиции и больше не медлила. Сделав шаг в сторону озера, я окунула ступни в розовую воду. Она оказалась удивительно приятной, не холодной и не горячей, словно парное молоко окутало мои ноги, как будто приглашая к себе. Чем дальше я заходила, тем приятнее и спокойнее мне становилось. Вода обнимала меня, как родная мать, и дарила успокоение. Тепло разливалось по моему телу и залечивало раны. Я чувствовала, что становлюсь другой, молодой и стройной. Отпустив от себя все дурные мысли, я настраивалась только на хорошее. «Чтобы измениться снаружи, надо измениться внутри!» — услышала я хриплый голос Каргача. Я кивнула, не зная, увидит он мой кивок или нет. Но после этого, сделав несколько грибков вдоль озера, погрузила из головой в розовую воду и расслабилась. Выкинула из головы все то, что меня тяготило и расстраивало. Мысли о муже и его изменах, пропаже, Виви и выкидышах, которые терзали организм и ранили душу. Открыв глаза под водой, я нырнула глубже, достала рукой до дна. И в тот момент, когда мои пальцы коснулись розового песка, меня как будто поразила молния. Сильная боль прошла через мое тело. И я вскрикнула, выгнулась дугой и машинально открыла рот. Вода мгновенно заполнила мои легкие и обожгла внутренности. Испугавшись, я вновь открыла рот и, дернувшись от внезапной судороги и недостатка кислорода, провалилась в темноту.